Глава 20 После разговора с Катраном я решил скорректировать первоначальный план отправиться спать и немного расслабиться, пропустив рюмку-другую в ближайшем заведении, унять разгоряченные мысли и подумать о том, куда же меня завела кривая. Искать питейное заведение не пришлось, достаточно посмотреть по сторонам, и в поле зрения окажется не менее дюжины вывесок. Я остановил свой выбор на соответствующий моему текущему настроению надписи «Забей». Единомышленники заполнили зал до отказа, свободными остались лишь места устойки. Взгромоздившись на табурет, я тут же встретился взглядом с барменом. Мы узнали друг друга одновременно. Это был тот самый парень, который повесил голову на распределении, оставшись на правой стороне памятного зала. «Привет! Ты Хват, я тебя запомнил вчера. Меня зови Шот. Самому пришлось выбирать себе прозвище. Это из ресторанного сленга. Я до переноса тоже был барменом. Вот и здесь по профилю устроился. Ну и как? Нормально». Вчера до обеда потренировался местные особые напитки делать и всё. На самостоятельную работу сутки через сутки с хозяином попеременно. Ещё одну девчонку из наших взяли, Любу. Жизнь налаживается. Ну а ты? Второй день, а уже при деньгах. Здесь, конечно, всё недорого. Средний чек копеечный. и Кассу делаем за счёт огромной проходимости. Но с поран уйдёт минимум. Ловко он намекнул на мою платежеспособность, профи. У меня тоже все налаживается. Сегодня в рейде был руководство, оценило, наградили. Вот, сделай мне коктейль из этой штуки для начала. И я выложил перед ним желтый шарик. И налий выпить чего-нибудь хорошего на твой выбор». Шот улыбнулся, подхватил горошину и быстрыми тренированными движениями стал делать раствор. Я тебе винным уксусом растворю и выжму сок сельдерея. Шеф говорит так лучше всего. Рад за тебя! Заходи чаще. Ты для себя ничего еще не решил, в том смысле, куда податься, в каком направлении двигаться. И это спрашивает человек, который вчера был раздавлен судьбой, а на текущий момент не имеющий никаких способностей, кроме перемешивания и взбивания бухла. Да нет, как-то не успел а ты имеешь план? Представь, да, шеф тут уже больше года и в прежней жизни был бизнесменом, рынок держал, так он говорит, что здесь тоже подняться можно, работай честно, не опускайся и все получится, жизнь ничем не ограничена и маленькими шажками, как там у китайцев, дорога в 10 тысяч ли начинается с первого шага. «Должен тебя огорчить, в этом мире невозможно долго прожить, не обладая сверхспособностями, и эти десять тысяч ли нужно бежать семимильными шагами, иначе сожрут». Шот аккуратно поставил передо мной широкий стакан с зеленой бурдой. «Давай залпом, а ты в курсе, что способности – это дело наживное?» «Я в три глотка осушу весь стакан». Резкий вкус сельдерея позволил выпить содержимое без рефлекса, но вот послевкусие было ужасным. Бармен, добрый человек, тут же сунул в руку стакан с ямайским ромом. «Спасибо, Шот, от всей души. Сегодня я первый раз гуляю в этом странном месте, и вот прими скромные чаевые». Я выложил на стойку зеленую виноградину. Но я тебя сразу же разочарую. Здесь ничего не бывает просто так. Стикс – это не твой подгулявший посетитель и чаевых не оставит. За все придется платить. За способности он забирает тебя самого. В прямом смысле – ты становишься квазом. Слышал такое? Всю мою речь бармен улыбался и слегка кивал головой. «А ты про белый жемчуг слышал?» – победно бросил мне мой новый товарищ. «Что еще за хрень? Вроде со всеми основными аномалиями и культовыми явлениями этого мира я ознакомился, и уж точно не бармену открывать для меня Америку. Как же я ошибся! Удивительная рядом, и порой аутсайдеры способны нас удивить». Я всегда был противником навешивания ярлыков, но мы всегда невольно ранжируем окружающих. Тот умнее, та красивее. Один лидер, другой в отстающих. Шот без обид. Я сегодня чудом вылез из невероятной переделки. В тех тварях, которых валил я, жемчуга не в вовсе. Но одному из ветеранов они руку оторвали, второй погиб. Носителей жемчуга спецназ успокоил только из пушек, а ты рассуждаешь о цвете жемчужин, хотя даже примерно не можешь представить, как выглядит элита. Я невольно начал заводиться. Не место здесь для таких разговоров. Собеседник перегнулся ко мне через стойку, в его глазах плясали огоньки, а ведь этот парень считает, что уел меня хват ты чего правда не слышал ничего о белом жемчуге и о скреббере последнее слово он произнес громким шепотом то что здесь не место об этом говорить это так люди тут суеверные и за одно название этой твари может не слабо прилететь никто об этом не хочет говорить я расхохотался напряжение этого дня алкоголь конспирология Причем, если первая теория заговора в изложении непосредственного командира казалась прикосновением к тайне, то вторая на ее фоне выглядела абсолютно нелепой. «Скреббер, шот, дружище, ты не слышишь себя со стороны!» Я споткнулся на середине фразы, почувствовав легкий удар в спину. Развернувшись к залу, я встретил взгляды полутора десятка человек. По полу дребезжа скакала пустая банка из-под пива. Один из рейдеров, полностью развернувшись в мою сторону, сидел на стуле, по хозяйски расставив ноги и положив одну руку на стол. И если судить по взглядам людей, обративших внимание на конфликт, то именно этот парень бросил в меня банку. Он единственный смотрел с вызовом. Во взглядах остальных был только интерес или осуждение. Два или три человека покачивали головами. Между тем парень спокойно, без всякой агрессии произнес. «Командир, ты в заведении не один и следи за своим языком. Никто не хочет неприятностей, но я с друзьями пришел расслабиться и не желаю, чтобы мне портили вечер». Сосед, говорившего картинным жестом «Ха!» махнул рукой. Забей! Окружающие заржали. Самым лучшим продолжением было бы вернуть шутку, тем более посетители были настроены позитивно. Но что-то пошло не так. Вместо этого, нащупав стакан с недопитым до конца ромом, я швырнул его в обидчика. Уже в уплывающем сознании пришло понимание, что я спонтанно вложил в этот бросок дар.